С легкими стонами он оторвался от окна и припал к матрацу. Я осведомился о его здоровье. «Прекрасно!» — радостно воскликнул он, упираясь ногами в потолок. Легкая боль в хребте, не мешающая, но наоборот способствующая всевозможным умозаключениям, при обыденном состоянии здоровья трудно размышлять, Игорь Егорович. Я оставил доктора продолжать размышления. Носель ожидал меня в коридоре. Доктор засыпал в него основательно тревоги. Носель, сразу вцепившись в меня, начал расспрашивать о стадионе, попутно сообщая об одиночестве, которое испытывают они, обитатели дома. Сухонькая его сущность трепетала несказанно. Доктор умеет засуфлировать, подумал я. Чем мог, я пытался утешить Носеля. Он же, толкая коленом гардероб, продолжал тарахтеть, что единственное объединение его с родственниками, так этот гардероб, объясняемый обширностью и ненахождением покупателя к нему, три грузовика едва увезут его, если разберешь, говорил Носль. Черпанов помешал ему. Он выскочил, застегивая синюю блузу, и довольно грубо отогнал Носля. Из-за сученных мыслей, которые нетерпеливо ждут применения. Я не вымылся, Егор Егорович. Ну, в крайнем случае, пускай остынет вода. Пока жаворонка в подле используем его. Он страдает от раздеваемого купола Христа, спасителя. Ай, какая жалость! Так мы тебе самому купол засусалим. Он посуетился малостью колованны, нагружая единственную в мире бесчисленность карманов. Даже рот его походил в чем-то на карман, особенно после того, как исчезли его сконсовые усы, и потащил меня вверх к Жаворонкову знакомой суетной лестницей. И противно идти, а нужно, нужно. 620 экземпляров рапсилы за ним, и костюмчик. 620 это создание нового Жаворонкова. Костюмчик же — его прошлое. А прошлое всегда трудно говорить, сколько бы они были вы всеведущие. Берете, Егор Егорович, обязанность насчет костюмчика? — А какую мне цену давать? — Да, по вашему усмотрению, Егор Егорович. — Давайте половину против запроса цене поддевочки, которую я ему замыл, прибавлю, дешево замыл, черт бы его драл. Я хотел бы сказать ему свои подозрения касательно единства поддевки из заграничного костюма, но подумав, что соображения мои, пожалуй, он рассмотрит вроде трусости, кроме того, какой же этот торг без всеобъемлющего ощупывания продаваемого, одним словом я промолчал. Жаворонков встретил нас без смущения, а даже весело. Он сидел в углу, украшенном антирелигиозными плакатами, важные, как если бы почтовый ящик внезапно превратился в запрестольный образ. Резвая его баба с двумя синяками и подбитой губой, весь разговор наш сидела молча, посматривая на супруга с диким почтением. Опрятные старушонки вязали чулки «Итак, вначале помиримся», — сказал Черпанов. Усаживаясь было верхом на табурет, но тотчас же вскочив, он передал табурет какой-то старушке, взяв из-под нее венский стул. Он обожал менять сиденья. Ну, «Зачем нам ссориться в замечательном государстве, которое одно способно преследовать одни цели — Черпанов, ловко я не успел и мигнуть, вложил мою руку в лапищу Жавранкова. «Теперь о деле, а именно касательно 620. Есть у вас знакомых, родственников и друзей 620?» Шестьсот 600, я понимаю», — глухо ответил Жавранков. «А 20-то откуда?» Государственная развертка.